Глава десятая. «Что я скажу?» — мелькнуло в голове. «Если спросят, куда делся колдун?» «А спросить могут. Многие видели, что колдун именно меня взял в подземелье». «Да, так и скажу правду. Исчез». Но, боюсь, расспросы неизбежно привлекут внимание тройного агента. «Вообще-то, Джулиан не из тех, от чьего взора что-то может укрыться надолго». И если он до сих пор еще не рассмотрел меня, то лишь потому, что и я скрываюсь просто виртуозно, и он пока что с головой занят планами захвата крепости. Но когда-то ниточка рвется, а мне надо признать, еще и здорово везло. Когда меня начнут спрашивать, куда делся Тимати Карказан, Костелян обязательно появится в поле зрения и тоже примет участие в допросе. На это он и Костелян, чтобы соваться везде и всюду. Я несся обратно, как гарун, что быстрее лани. Ворвался в комнату с висящим в воздухе мечом. Мелькнула мысль, что если колдун снял с него чары, то клинок должен бы, по идее, валяться на полу, но все равно возлежит на силовом поле. Бездумно на рефлексах цапнул за рукоять. Меня, в свою очередь, дернуло обратно. Меч словно впаян в незримую металлическую гору. Я едва не разжал пальцы, закричал разозленно. «Отечество в опасности, а ты возлежишь на воздусях! Ты меч или совсем проржавел?» В пальцы кольнуло острыми иголочками. Я потянул рукоять на себя. Меч начал медленно подаваться, словно металлическая гора превратилась в густой расплав, и я вытаскиваю лезвие из густого клейкого состава. Под пальцами зашевелилось щекочущее. Я едва в испуге не выпустил меч — не сразу сообразил дубина, что рукоять умного меча принимает форму именно под мои пальцы. По лезвию пробежали синие искры, чмокнуло. Я пошатнулся с освобожденным клинком в руке. Лезвие на глазах удлинилось, приспосабливаясь к изменившимся размерам нового хозяина. На конце рукояти для баланса вдвое вздулось металлическое навершие. Там зловеще заблистал кровавым глазом крупный рубин. Спасибо! Бросил я коротко и с достоинством. «Я ведь феодал. Перед мечом чего таится? Теперь посмотрим, чего ты стоишь». Мелькнула непрошенная мысль, что меч тоже может посмотреть, чего стою я. Скромно, но безумно художественно украшенные ножны поблескивают золотыми накладками в углу. Я осторожно вложил лезвие. В ножнах тихо щелкнуло. Попытался вытащить. Не сразу сообразил, что нужно сдвинуть металлическую скобу. Что-то я сегодня заторможенный. Гобелены протестующе затрещали, когда я сорвал пару, оголив неопрятную каменную стену. Выбрал один не слишком нарядный и старательно замотал меч. Но даже в ножнах он выдает себя характерными выступами крестовидной рукояти. Пришлось подложить тряпок. А я теперь выгляжу, как если бы нес охапку завернутых в мешковину обломков копий. По красному окаменевшему пищеводу я пробирался осторожно. Но все равно несколько раз стукался то головой, то плечами. А рубашку все-таки порвал в трех местах. Наконец последняя дверь. Я вышел, изготовившись к вопросам. Однако в холле странно пусто. Только у главного входа прохаживается воин в кожаных доспехах с коротким копьем в руках. Завидев меня, спросил сонным голосом. — Ты это? А где господин Тимоти? — Там, — ответил я и указал рукой. — Там. А что так тихо? Он ухмыльнулся. «Так ночь же! Вы как ушли с утра?» «Ночь!» — ахнул я. Тот мне так есть хочется!» «Это что же, там внизу время идет иначе?» Он засмеялся. «Нет, это колдуны умеют так дурачить голову, чтобы на них работали дольше и не уставали!» Я прислушался к себе. В теле начала нарастать усталость. Ноги налились свинцовой тяжестью. Страж следил за мной, посмеивался, потом зевнул, махнул рукой. «Иди спи, уже полночь, а за господина Тимоти не волнуйся, он по неделе может не спать. Лютый до работы!» «Это я понял», — сказал я убито. «Спасибо, что рассказали. А вам поди еще долго до рассвета? Вы бы сходили на кухню, там есть вино, жареное мясо, сыр». Он вздохнул. «Нельзя, хоть и никто не пройдет через ворота, но...» «Господин Лангедок Суров, Суров...» «Я постою», — вызвался я. «Я так люблю всем помогать. Ну, пожалуйста, сделайте мне приятное. Сходите и выпейте вина или возьмите с собой, там есть и в кувшинах. А я постою за вас. Мне так хочется сделать что-нибудь для доблестных освободителей». Он поколебался, но я смотрел с такой собачьей преданностью, что он махнул рукой и велел строго. «Только никуда не уходи, я быстро». Я выждал, пока он скроется за дверью кухни. Бегом ринулся в людскую, пронесся к чулану, торопливо разбросал вещи и, снова завалив доспехи, выскочил обратно, встал на посту. Страж вышел, держа в одной руке жареную курицу, в другой кувшин вина, благосклонно кивнул. «Молодец! Никто не проходил?» «По голосу слышно, что шутит», — я сказал бодро. «Что-то жужжануло, вроде бы муха пролетела, но не уверен». Он махнул рукой. «Насчет мух приказа не было. Иди отдыхай». — Хорошо бы, — ответил я уныло, но господин Карказан приказал зачем-то к утру освободить чулан. Он с сочувствием покачал головой. — Знаешь, никогда не понять, что задумали колдуны. Просто выполняй, так лучше всего. — Да я понимаю, — ответил я совсем тоскливо. — Но я же так целый день, оказывается, стаскался с ним в подземельях. — Эх! — он проводил меня сочувствующим взглядом. Я вытащил из чулана и пронес мимо него изломанный стол и два колченогих стула. За воротами в сторонке разложен большой костер. Пятеро крепких воинов передают бурдюк по кругу. Один сразу крикнул бодро «Стой, кто идет!». Но, когда я послушно остановился, он сердито махнул рукой, мол, «Дурень, шутк не понимаешь, кому ты нужен?». И я, заулыбавшись, вывалил мусор в огонь. Искры взвелись кустым роем. Все заорали, мол, пошел вон, дурак, завтра все спалишь, а пока не мешай. Во вторую ходку захватил два мешка с тряпками. Этот мусор я вывалил в темноте за кустами, стараясь вызвать побольше шума, чтобы все видели, какой я старательный и как горю на порученной мне работе. В третий раз вынес уже доспехи, меч, лук и молот. Все тщательно упакованное среди старых одеял и порванных подушек. Этот мешок я вынес подальше, вообще спустился с холма и, выбрав место среди густых кустов, куда не достигает лунный свет, торопливо влез в железо, повесил на пояс новый меч, который принадлежал легендарному царю хамелеонов Крому. Надо будет узнать о нем подробнее. На поясе привычно повис молот, а лук занял свое место на спине. Я выпрямился, повел плечами. Несмотря на тяжесть железа, ощутил себя бодрее, увереннее, защищеннее. «Дорогой, — сказал я и приложился к губами к мечу, с которым прошел так много, — а ты пока полежи в кустах. Это почетная засада. Когда все закончим, я обязательно тебя заберу. Чернота неба с металлической синевой, зловеще подсвеченные луной облака, белые, даже голубые. Звезды тусклые, некоторые усталые привычно подмигивают, но они, похоже, что ждут ответа. Дорога освещена хорошо, даже слишком» из-за чего я старался бежать к мосту, держась в тени высоких кустов или деревьев. В деревне устало брехнули собаки, но тут же сконфузились и затихли. Тоскливо и сонно промочала корова. Я скользил в тени фруктового сада. Вдали показался сверкающий в лунном свете мост, под ним широкая серебристая дорожка. В трех шагах от моста полыхает костер, пятеро вооруженных людей несут стражу. Сейчас, когда с моста снято защитное заклятие, Его нужно, все правильно, охранять, как всякий стратегически важный объект. Двое добросовестно сидят перед огнем, один подкладывает веточки, другой тычет прутиком в красные угли, трое спят, завернувшись в одеяло. Я прополз как можно ближе, рука дергалась то к мечу, то к молоту, даже снял лук и положил перед собой. Все пятеро удобная мишень, но я напрягал зрение, всматривался поверх их голов в дальний лес на той стороне, От напряжения перед глазами начинали плавать багровые пятна. Несколько раз сердце радостно ёкало. Потом соображал, что мерещится. Тело занемело от неудобной позы. Собирался уже отползти, как вдруг там, далеко за деревьями, появилось красное. Еще, еще. В глаза как будто песка насыпали. Я смахнул слезы, проморгался, а когда всмотрелся снова, красноватых силуэтов стало втрое больше. Руки вздрагивали, я встал во весь рост. Лук в обеих руках. Вздохнул несколько раз. В голове прояснилось, обзор очистился. Первая стрела ударила в подкладывающего веточки, вторая вонзилась в шею держателя прутика. Ни один не вскрикнул, а я хладнокровно вонзил, пострелев спящих. Уже с мечом в руке подошел к костру, помахал над головой, громко свистнул. Красные силуэты задвигались. Я увидел, как за ними появились еще и еще. Все слилось в красноватую массу. Я пригасил термозрение и увидел, как через лук к мосту скачут тяжело вооруженные воины. Как я и ожидал, во главе торопился Мартин. За ним несколько воинов в хорошо подогнанных доспехах. Настолько добротных, что можно бы принять их за рыцарей. «Сколько с тобой?» — спросил я шепотом. «Тридцать ратников, двадцать копейщиков», — отрапортовал Мартин. «И два рыцаря». «Ого!» — ответил я. «А их всего-то не больше семидесяти». А рыцарей, так и вовсе горстка. 18. Смех, а не войска. Он уточнил угрюмо: Из них сколько лангедоков? Шестеро, заверил я. Сам граф и пятеро его сыновей. У него их пять? Пять, ответил Мартин со вздохом. Это такие быки, что все сметают. Хорошо, сообщил я, что они все здесь. Не придется гоняться за ними по всему герцогству. Не придется предъявлять обвинения и зачитывать права. Он смотрел угрюмо, как обычно, понимая из моих речей не больше трети, да и в остальных сомневаясь, то ли сеньор шутит, то ли несколько неадекватен в оценке противника. Я улыбался широко, шире, чем сам Карнеги в пору паблик-релэйшн своих трудов. Вокруг меня толпились приведенные Мартином ратники. Из них, как я догадался, часть челяди, что поддались пламенному призыву Мартина и взялись за оружие. «Как будем действовать?» — спросил Мартин. «Если придет смена этим, поднимется тревога». «Перехватим по дороге», — заверил я. «Еще на пятерых меньше в обороне. Главное — вломиться в замок. С этим нет проблем, я знаю, какие там ворота». «Мартин, тебе поручаю как можно быстрее успеть к дверям, где расположилась на ночь почти вся солдатня. Двери открываются, как и положено по противопожарной безопасности, наружу. Так что заранее приготовь крепкое полено, чтобы подпереть». Я это уже проделывал, проверено. А что хоть и дурь но срабатывает, то это уже и не дурь, а воинское мастерство. Пока там выломают, мы успеем смять изолированных рыцарей. Рыцарей? Спросил он с сомнением. Гедоков", заверил я. А живую силу противника стоит взять в плен. Нам пригодятся. Живую силу противника, повторил он новый термин и посмотрел на меня не только с уважением, но и с опаской как на человека, который сталкивался и с неживой, всякими там зомби, демонами и прочими опасными мерзостями. Да, наемники, могли бы пригодиться. Тогда в путь, велел я, двигаемся скрытно. Я свистнул снова, и почти сразу раздался грохот, частый стук копыт. Из ночи появился огромный черный конь с багровыми глазами. Все в испуге едва не повалились на землю. Следом появился исполинский пес, прыгнул мне на грудь, И, как я не отворачивал голову, моментально облезал горячим языком мне лицо, уши, пальцы. Мартин успокаивал народ. Я понял, наконец, что он набрал добровольцев еще и в селах. Я тоже сообщил, что конь людей не ест. Сыт. Да и пес нагулял в лесу морду, так что не обращайте внимания. Вперед! Одному из них я передал повод зайчика и велел вести далеко позади. Сам пошел во главе передовой спешенной группы. За спиной Мартин торопливо объясняет младшим командирам, кому что со своими людьми делать. «Замок на холме красиво и грозно блестит в лунном свете. Над шпилем вьется целая стая летучих мышей. Кто-то сразу высказал предположение, что эта нечисть пытается освободить хозяйку». Я краем уха прислушивался к разговорам. «Никто не думает, что идем освобождать леди Эленор. Все рассуждают здраво, без лишней интеллигентности. Все, что захватим, — наше». Скрытно поднялись на холм. Вблизи входа в замок разложен великанский костер, но коротают ночь перед ним всего трое. Большинство, как я помнил из разговоров, вообще разошлись по селам. Там пока что можно бесчинствовать, все-таки покоренные. Но скоро и села господин Лангедок возьмет под свою руку. Пес пытался со мной играть. Соскучился, бедный. Для него прошла вечность, но я свирепо цыкнул шепотом. Он затих, прижался к земле. Багровые глаза, при виде которых все вздрагивают и бледнеют, поглядывают настороженно. Я потрепал его по загривку и шепнул в ухо, чтобы оставался на месте. «Мартин», — сказал я тихо, — «с той стороны еще один костер. Там человек пять. Они все равно прибегут на шум, так что лучше взять их еще тепленькими, пока не схватились за мечи». «Киндер», — также тихо шепнул Мартин, не оборачиваясь, — «все слышал? Займись!» За спиной послышалось шевеление. Я скорее догадался, чем увидел, что отползают с десяток человек. Выждав, пока окажутся на той стороне, вытащил молот и еще раз спросил. «Все запомнили, кому куда?» «Да», — ответил Мартин. «Я своих приучил выполнять беспрекословно». «Я не хочу терять людей», — объяснил я, «даже если это всего лишь живая сила. Потому все делаем по плану. Ну, начали». Вообще-то я сперва намеревался с громом и прочими эффектами разбить ворота молотом, ворваться с диким ревом и сверканием меча. Но я ведь рыцарь иной формации, потому осторожно повесил молот обратно, снял с плеча лук, встал на колени, прицелился. Все трое у костра уже в нужной степени опьянения, даже не шевелятся, тупо ждут рассвета. Я слышал, как рядом мои затаили дыхание. Стрела сорвалась с легким щелчком, оглушительно громким для нас. Тут же вторая и третья. Я вскочил с обнаженным мечом в руке. Мартин удерживает самых нетерпеливых. Я быстро осмотрел павших. Плечи сами собой передернулись. Пока что я не в той степени озверения, когда вижу только убитые единицы противника. Тихонько поскреб створку двери и сказал жалобно. «Это я, Дик!» Послышались шаги. Гулкий голос зло буркнул. «Что так долго? Веревку проглотил!» — Да господа у костра велели мне с ними вина хлебнуть. — Господа! — рыкнул он рассерженно. — Это такие же господа, как и... Послышался стук отодвигаемого засова. Створка приоткрылась, я скользнул в щель, но еще раньше лезвие моего меча вошло, как в теплое масло, в бок, легко пропоров кольчужную рубаху. Он вытаращил глаза, силился что-то сказать, однако изо рта струей хлынула темная кровь, я придержал его, чтобы не повалился с металлическим лязгом и грохотом. Обе створки ворот распахнулись широко. Ратники Мартина хлынули сплошным потоком, похожие на металлических муравьев. Я ринулся наверх по лестнице. На втором этаже двое стражей. Я метнул молот. Их смело. А я, перехватив рукоять молота, помчался на третий этаж. Здесь тоже стража. Они уже услышали шум и обнажили оружие. Я снова метнул довольно удачно. Двоих впечатало в стену, третий упал, а четвертый настолько растерялся, что я ударил его рукоятью в лицо, разбив нос, и побежал дальше. На площадке четвертого, последнего этажа, меня встретили пятеро, выставив острые копья, а за их спинами еще один побежал по коридору отчаянно вопя. Нападение, нападение! Я снова метнул молот, поймал и метнул снова, но в третий раз бросить не успел. Мимо меня пронеслись, тяжело топая, двое ратников в добротных рыцарских доспехах. Я вспомнил, что Мартин упомянул двух рыцарей, но я в спешке даже не поинтересовался, что это за рыцари, как и сейчас, не до этого. Прорвался через придевший заслон, догнал вопящего. Он успел обернуться только для того, чтобы получить удар мечом по голове. Ближайшие двери распахнулись. Там появился сам граф Лангидок в исподнем, но с мечом в руке. Еще дальше в коридор выскакивали мужчины. Некоторые уже в полных рыцарских доспехах. Мелькнула дикая мысль вызвать красного демона. Это вызовет нужный шок. Но, с другой стороны, в нем что-то сдвинулось. Он начинает защищаться в ответ на явную угрозу. Как бы не перебило наших. Все это я успел продумать, отражая бешеные удары Лангидока. А потом озлился на себя. Ну что за уроки фехтования? Ударил резко. Лезвие достало в плечо. Будь граф в доспехах, то лишь высекла бы искры. Но так ушло на глубину в две ладони, и почти отрубленная рука с мечом повисла на сухожилиях. Я оттолкнул графа и бросился на рыцарей. Они умело организовали оборону в тесном коридоре. На них яростно наперли двое с нашей стороны в рыцарских доспехах. Я присоединился. Удалось оттеснить. А там, чтобы не быть зажатыми в тупик, рыцари Лунгидока отступили в зал». «Здесь нам легче, хотя чужаки быстро встали в круг и защищались так же умело, я забежал с другой стороны, чтобы никто не мешал. Рубил, повергал и опрокидывал с этой стороны. Те два рыцаря теснили с другой. Доспехи одного показались знакомыми. Я вспомнил, как садил с коня всадника в этом вот железе. Мы начали приближаться друг к другу. Я крикнул ему люто через голову противников. «Ах ты, гад! Ты чего здесь? Кто выпустил?» Он проорал зло. «Меня! Под честное слово! Я обязался вернуться!» «Кто отпустил?» Он нанес удар, повергнув одного из рыцарей Лангидока. Мне показалось, что его старшего сына от второго закрылся щитом. Прокричал в ответ. «Этого сказать не могу!» «Ну да!» — крикнул я саркастически. «Будто я не знаю, кто тебе такую ряху откормил!» Он зло сверкнул глазами. Я уже ждал, что он бросится на меня с поднятым мечом, но лишь всхрапнул, как взнузданный конь. Видно, с каким усилием пересилил себя, повернулся и, приняв на щит удар рыцарского меча, спас от неприятностей напарника, пониже ростом, более щуплого, но сражающегося с удивительным умением и энергией. Я, наконец, рассмотрел в щель забрала синие глаза этого второго, крикнул в безмерном удивлении. «Патрик, какого?» «Не ругайтесь!» донес из подопущенного забрала нежный ангельский голос. — Вы же паладин, сэр Ричард. — Ты свинья! — крикнул я. — Твое дело, песни. — Моя муза пока молчит! — ответил он. — Ну и... Я не сказал, кто он. Махнул рукой, мол, добивайте, берите в плен. Словом, здесь уже по мелочи. Тем более, что в зал вбежало человек двадцать наших ратников, а рыцарей осталось пятеро. Но все-таки в дверях я обернулся, — крикнул. «Замок захвачен! Граф Лангидок убит! Всем сложить оружие!» Я не думал, что все так и послушаются. Однако мои отступили, держа копья и топоры на готове. Арыцри, не нарушая боевого строя, переглянулись. Один выкрикнул зло. «Граф Лангидок убит? Только что!» — заверил я и показал кровь на лезвие меча. Он сплюнул в мою сторону. «Врешь!» Я сорвал молот и метнул в одно движение. «Сейчас поверишь!» Я швырнул в бешенстве, и стальная болванка ударилась с той мощью, что разбивает каменные плиты. Рыцаря со страшным звоном и скрежетом смяло, как пустую картонку, швырнуло к дальней стене. Там он впечатался с такой силой, что не будь каменной стены из толстых блоков его унесло бы за пределы острова. Еще двое рыцарей с трудом поднялись. Их задело, дрожащие, ошеломленные, вчетвером смотрели на меня непонимающе. «Кто еще назовет меня лжецом?» — потребовал я. Они молчали. Наконец один, не опуская меча, ответил с достоинством. И все-таки мы предпочтем славную гибель, чем позор сдачи в плен безымянному. — Как? — спросил я в безмерном удивлении, подпустив в голос державного гнева. — Меня еще не узнали? Что за страна, что за мир? Я, Ричард Длинные Руки. В полной тишине послышался звон падающих на каменные плиты пола мечей.